На земле есть много хищных зверей, которые не едят траву, а питаются мясом других животных. Например, волки охотятся за маленькими ягнятами. Пантера может быстро разодрать козленка. Детям очень опасно играть там, где поблизости есть хищные звери или ядовитые змеи. В нашем стихе из Библии написано, что все звери и люди однажды будут жить вместе, не причиняя друг другу зла. Через грех Адама и Евы зло пришло и в мир животных. Птицы питаются мухами, волки охотятся за зайцами, кошка ловит птичек. И так зло распространяется все дальше и дальше». Только у самого сильного зверя, у слона, как будто бы нет врагов. Ведь даже лев не может съесть слона. Слон растоптал бы его. Но и у слона есть враги. Когда он спит, очень опасные муравьи, живущие в Африке, залезают в его хобот, доползают до головы и съедают мозг. Большой и сильный слон — погибает от маленьких муравьев. Да, у каждого зверя или животного есть свои враги, которых они опасаются. Дикие звери очень боятся людей, потому что люди уничтожили уже миллионы животных. Господь здесь, на земле, установит свое тысячелетнее царство, как мы прочитали в нашем стихе. К сожалению, сегодня оно еще не настало, поэтому люди и животные живут в постоянном страхе. Послушайте, какую притчу я расскажу вам к нашей теме. Однажды воробей поймал муху, Она прилагала большие усилия, чтобы вырваться, но ничего не помогало. Тогда муха стала умолять воробья, оставь меня в живых. — Нет, — отвечал тот, — ты сейчас моя, я сильнее тебя и сейчас съем тебя. Прошло немного времени, и коршун-перепелятник поймал воробья, Взмолился воробей, как та муха, и стал упрашивать коршуна. «Что я сделал тебе плохого? Отпусти меня!» «Нет», — отвечал убийца, — «я сильнее тебя и съем тебя». Орел увидел перепелятника и камнем упал на него с высоты. Застонал он от боли и страха, когда орел вонзил когти в его спину. «Отпусти меня! Не губи!» «Нет!» — ответил орел. «Ты сейчас мой! Я сильнее тебя, и поэтому я тебя съем!» Что же стало с орлом? Когда он еще лакомился своей добычей, в его грудь вонзилась стрела. «Тиран!» крикнул он охотнику, умирая. «Зачем ты убиваешь меня? Ты теперь мой, ведь я сильнее тебя!» Был ответ. А теперь мы будем молиться. Попросим Господа, чтобы Он сделал наши сердца добрыми и помог нам не мучить животных и птиц.